Но вот сейчас, когда я иду мимо этого ужасного места в паре с Русланом, в фарватере Марьи меня посещает что-то вроде сочувствия и гадким обитателям этого хлева. Именно сочувствие Хотя, узная они об этом, разозлились бы, не даже рассмеялись бы. Я жалкий обладатель пяти десятков любимых томов до нескольких ликов, вписанных Темперы на доске, до старенького бюро, до коморки в первом этаже у самой паперти Клементи. Я сочувствую им, у кого в распоряжении многокомнатные стойла, забитые награбленной мебелью, хрусталем, фарфором. В их распоряжении автомобили и виллы. Пальцы, уши и шеи их жен сверкают самоцветами, и я, отщепенец. Оборванец, городской сумасшедший парь, я смею сочувствовать им. Но я все же кое-что усвоил из книги, что открылась мне и вполне недоступно им. Яко лучший день един во дворех твоих, паче тысяч, Изволих приметатися в дому бога моего, Паче, нежели житиями в сирене гречишних». И, кроме того, я хорошенько знаю, что станет с этими роскошными стойлами, с мебелью, с хрусталем, с фарфором, с самоцветами и женами в один прекрасный день, когда империя в очередной раз решит, что стадо этих синтетических тварей стало чересчур многочисленным, а сами они слишком разжирели. А так уже не однажды было, и оттого я тем более не способен сейчас испытывать зависть или неприязнь. Я спокойно огибаю этот хлеб, их дом, и сворачиваю вслед за мариванной за Валеркой, за Галкой, за Нинкой, путающейся у нас у всех под ногами, сворачиваю вместе с Русланом в старый замоскворецкий переулок. Знакома мне с детства, с самого детства, здесь стоит олиповатое здание, известно на весь мир галереи, куда язычниками нынче свезена крадена из храмов краса некогда составлявший благолепие святой Руси и я помню его этот переулок сколько самого себя я ходил по нему в начале подростком а потом ёл сом страшные заведения где надсмотрщики данные мне и моим товарищам в Ментры, учили нас каждый день поклоняться новоязыческим идолам и в том числе чехочному маньяку из чехонского болота но меня благодаря не богу они так этому и не выучили Там учили меня, на примере самого малолетнего из новых языческих мучеников, юного пионера предательства, учили доносить империи на собственного отца, и это длилось годами. Все эти годы я ходил по этому старому пиулку. Я помню его, и он помнит меня, помнит, как я бежал по нему заледеневшему и оснеженному, бежал темным зимним утром, спешил, боясь опоздать на уроки и вызвать мелочные преследования моих едва грамотных языческих менторов. Он помнит меня, медленно бредущим по нему, весеннему, зеленому и пыльному, а я иду медленно от того, что у меня в портфеле двойка за последнюю четверть. И чем дольше продлится дорога домой, тем дальше неприятный разговор с родителями. Еще долго еще жить три улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, где булышник направо. Еще когда доедем до булочника, и вот я иду. Лазяю по сторонам, так внимательно разглядываю кособакие домики, а леповатые здания галереи, выстроенные купцом-меценатом. Гляжу так сосредоточенно, вот вижу все это впервые. А не прохожу здесь каждый божий день по два раза. Переулок помнит меня. Глупым, самоуверенным юнцом в окружении столь же глупых, самоуверенных сотоварищей. По несчастью, кого я почитал тогда лучшими своими друзьями, и мы идем праздновать тот жалкий факт, что нас отмучили уже наши полуграмотные менторы, мы уже получили бумажки, свидетельствующие об этом, и о том, что мы удовлетворительно усвоили жалкую сумму языческих знаний и сведений, и мы идем». Такие счастливые, такие самовлюбленные, ах каким мы были глупцами он помнит меня и много спустя, идущим из той грязной кормушки, что находится под самым хлевом и я повзрослевший, вполне сложившийся язычник, несу по переулку в своем кармане мой первый большой гонорар, выплаченный мне империей за совершенно определенную услугу и вообра мо. Низменным против воли витают многокомнатные стоило награбленная мебель, хрусталь, фарфор, чьи-то пленительные ушки, пальчики, шейка, сверкающие сумоцветами, я почти чеканю шаг. Мне кажется, что я в состоянии купить все вокруг. Сколько видит глаз. Вседатного замоскворецкие кособокие домики и липоватую галерейку с безвкусными картинками и бесценными иконами. Он все помнит этот переулок, я все помню. И хоть никогда с самого детства я не чувствовал себя чужим в замоскворечии в этом переулке, но ни разу еще до этого утра, когда иду вслед за мариванной Валерка и Галка иду рукооб руку с Русланом, ни разу еще. Мои шаги не ложились на эту мостовую так закономерно, так твердо и уверенно, как в этот первый переулок. Единственный раз я никогда еще не чувствовал себя в таком нерушимом, неразрывном единении с моим родным замоскворечьем, с кособокими домишками, с разнесчастными церквями, со всеми последними остатками колокольного града, обреченного разрушению. Но вот переулок выводит нас на набережную канавки. Мы уже приблизились вплотную к цели пути к тому самому месту, где нам суждено расстаться с нашим рекрутом, с Валеркой, с Валерочкой, с ненаглядным чадом, несчастной Марии Ивановны, с возлюбленным заранее уже заплаканной Галки, с единственным сыном и единственным оправданием жуткого существования несчастной алкоголичкой матери. И вот мы подходим к подъезду незаметного замоскворецкого дома размером столь чуть больше и чуть равнее держащегося, чем окружающие кособоки и собратья, это здание облюбовали себе и захватили совсем недавно всесильные в любой языческой империи служители Марса. И здесь уже замер в ожидании живой добычи грузовик с дощатым кузовом и брезентовым тентом. А вокруг этой машины стоят небольшими группами замоскворецкие жители, Старушки, женщины, парни и естественный центр каждой такой группы, молодой, нетрезвый рекрут, сотоварищ нашего Валерки по несчастью. Разлучаем мы своими близкими и любимыми, и мы составляем такую же группу вокруг Валерки. И мы тоже стоим на снегу и ждем, ждем, когда из подъезда выйдет в своей ворсатой шинели тот, почему приказу рекрута полезут в дощатый кузов, и вот он выходит. Этот скромный служитель Марса, он всего-навсего капитан, но в наших глазах он сейчас всесилен. Мы все как один сейчас глядим на него, кто с мольбою, а кто и со злобою, а он в своем административном восторге почти не замечает нас. Он достает из кармана ворсатый шинели список и начинает громко выкрикивать имена. И как только его голос неприятный и громкий прорезает синевую тишину за москворецкого зимнего утра, Все вдруг выходят из-за цупенения, начинают обнимать, целовать, теребить руками ненаглядных наших рекрутов. Счет пошел на миги. Вот уж капитан окончил перекличку, сложил свой список и спрятал его обратно в карман. Уже громко приказал рекрутам занимать места в кузове под тентом, и вот уже не в силах длить больше минуты расставания, кто-то из первый перелез через высокий борт грузовика, а за ним следуют другие. И вот уж наш Валерка. Чмокнув напоследок Марью Ивановну, нет, еще раз плачущую галка потом подвернувшуюся все-таки под руку свою мать Нинку, вот уже и наш рекрут перемахнул через борт, и его голова очутила среди других, высовывающихся из-под брезента. Вот же все они глядят оттуда, увозимые, вот хлопнула впереди дверца, капитан уселся в кабину рядом с шофером, грузовик зажег сзади перед самыми нашими лицами зловещий красный огонек, извечный Марсов цвет. Потом грузовик задрожал мелкой дрожью. И вот машина покатилась по набережной и увезла наших реквутов, оставивший нам взамен гадкое облачко зловонных паров бензина, которое долго не растворяется в синем замоскворецком утреннем воздухе. Но и оно исчезло в конце концов. Вот мы уже идем назад. Не спеша идем, медленно бредем по набережной. По переулку идем, по-прежнему предводитель своей моей Марьи Ивановны. Она ведет под руку заплаканную галку, еще находит в себе силу утешать ее. И мы идем мимо кособоких домиков, мимо олеповатой галереи, мимо хлева, где среди низменных тварей жил великий поэт, и опять иду рядом с Русланом. Но только в течение нескольких минут вид города не узнаваем. Теперь мы уже идем не одни а вживаемся в число тех, кто мчатся, не доев, не допив. Мы идем с потоком наших сумрачных в этот час, плохо проспавшихся соседей, кто спешит на свои маленькие окраинные заводи и фабрички. Они сейчас завистью поглядывает на нас, угадывая, откуда мы идем и, как, стало быть, провели прошедшую ночь, а снег уже совсем попран ногами. Почти совсем затоптан за москворецкими жителями, и приятно думать, что в первозданной своей свежести он достался нам. А когда проснутся, проглотят свой кофе, помчатся в свои комитеты и институты по и при, наши непрошенные варяги, почтовые ящики, им достанется нам с тобой лишь хлипкая грязная кашица. И вот мы опять в всей процессией переходим ордынку, и мы все молчим. С той самой минуты, как на набережной в синеве утро исчез, пропал красный огонек грузовика, что увез надолго от нас Валерку в своем дощатом кузове. Мы идем по Клементовскому. Перед самой церковью сворачиваем в свой дважды коленчатый переулок, а снег подле нашего дома же лежит аккуратными островерхними сугробами. Фатима окончила свою работу. И тут я молча прощаюсь с Русланом. Он не заходит к нам даже для того, чтобы взять свой магнитофон, еще вчера принадлежавший Валерке. Тут все почти расходятся в разные стороны. Все прощают с Марией Ивановной. И в дом, кроме нее, входим только Галка, Нинка и я. И хлопает наша входная дверь, и мы оказываемся в своем коридоре, который все заставлен мебелью вынесенной от Марией Ивановны по случаю прошедших проводов. И я. Открываю дверь в свою комнату. Я чувствую ужасную усталость. Я с трудом стаскиваю из себя одежду и падаю прямо в растиленную, так и неубранную галкой постель и взрываю с лицом в подушку, которая сейчас издает сложный запах духов моей партнерши, чужой жены и духов Валеркиной партнерши Галки. Но я слишком устал, чтобы обращать на это особенное внимание. Я гашу свет, сейчас же проваливаюсь в мертвящий сон. Не могу же и двинуть даже пальцем. Но вдруг в самый последний момент, в самом последнем бодрствующем уголке мозга, будто молнией разрывается страшная мысль. Книги все еще нет в моем изголовье. И я вскакиваю ногишом. Я хватаю ее, и прижимаю ее к себе и кладу ее на место. И укладываюсь сам. Я почти успокаиваюсь, как вдруг еще более страшная мысль проезжает мое сознание. А что, если она закрылась для меня? Что, если я не смогу больше разуметь ее? Я беру ее дрожащими руками, я открываю книгу на первом попавшемся месте... И буквы плывут у меня поначалу, ну вот я уже разбираю слова, и передо мною разворачивается непостижимая реальность, сильнейшая нашего призрачного мира. И я уже вижу, ясно вижу пыльную дорогу, которая пролегла по выжженной солнцем земле, и по пыльной дороге идут четверо, один чуть впереди, а за ним троек и все молчат, идут, превозмогая немыслимый палящий зной, идут, одетые в лохмотье и подпоясанные вервием, и дорога ведет их к жалкому нищему галилейскому местечку, к Наину или к Яндору, и, обратившись в узкую кривую улицу, она выводит путников на городскую площадь, и площадь эта, несмотря на знойный час, полна народу, и пришед к ученикам, видя народ мног о них, и книжники, стязающиеся с ними. И он, идущий впереди издали, уже различает в толпе фигуру учеников, видит спорящих с ними фарисеев, и он останавливается в некотором отдалении и молча наблюдает стезающихся и толпу их окружившую. Но вот кто-то уже заметил его появление и появление тех троих что пришли с ним его хорошо знают в этом местечке ведь отсюда но назарета совсем немного стадий и хоть не из пророка в своем отечестве но сегодня во всем его облике и в лице люди видят нечто такое что приводит в изумление и три его молчаливых спутника несут на своих лицах тень того что было на вершине фавора Их вид и их красноречивое молчание подтверждают смутную догадку толпы. И обе ей весь народ, видев его, ужа и пререщуще целоваху его, и вот, ответивши на приветствие, он обращается, но не к ученикам своим, распалённым расприю, а к тем, жестикулирующим и кричащим гортанными голосами, «И вопроси книжники» что стезаетесь в себе, тогда мгновенно умолкают спорящие. До этой минуты в своем полу не замечавший, что он появился на площади, стоят ученики его, стоят и книжники, и он смотрит то на тех, то на других, а они то что стезавшиеся друг с другом узнают и не могут узнать его, не в силах постичь странной перемены, которые... Бесспорно произошла в нем с того момента, как все они в последний раз его видели. Видели, уходящим из этого города по узкой улице, по пыльной дороге, что ведет к подножью Фавора, уходящим с тремя избранными — Петром, Яковом, Иоанном, молча стоящими и сейчас за его спиной. И вот все умолкли. Над площадью зной, и тишина, и тишно прорезает, наконец, голос принадлежащим нестязавшимся, а кому-то в толпе, и, отвещав, един от народа рече, «Учителю приведох сына моего к тебе, и муща духа нема, и где же, коли жду имет его, разбивает его, и пеной тищет, и скрежещет зубы своими, и оцепеневает». И рех ученикам твоим, да и дженут его, и не узмогоша». И говорящий выходит из толпы. Это пришелец. Его не знают в этом городе. Он совсем недавно появился в местечке своим одержимым сыном. Он пришел сюда, зная, что он назареянен здесь со своими учениками, но не застал его. Они с сыном пришли в город уже после того, как тот удалился по пыльной дороге, ведущей к подножию Фавора, удалился в сопровождении Петра, Якова и Иоанна, и тогда кто-то из горожан посоветовал пришельцу попросить об исцелении бесноватого оставшихся в городе учеников ушедшего. И на площадь смотреть на это сбежалось все местечко, несмотря на поля зной и первыми, конечно, явились сюда книжники предвидя сладостное пострамление учеников Назаренина, предвкушая грядущее глумление над их неудачей, да и весь народ вокруг смотрит недоверчиво и с насмешкою, и сам пришедший, отец одержимого, уже почти не верит в успех. Он решился на это, как на самое последнее, почти безнадежное средство, ибо он уже все испробовал, и ничто не могло излечить его несчастного припадочного сына. И вот теперь, выйдя из толпы, он говорит твердо и прямо, глядя на Назарейнина. А тот, посмотрев на него, еще раз обводит глазами всю толпу, притишую, затаившую свою недоверчивость. Он постигает все, что здесь было, и обращается теперь к отцу, одержимого, выступившему из толпы вперед. Он же, отвещав ему глагола... Вроде верен доколе да вас буду, доколе да терплю, вы Приведите его ко мне, и то поразвегается в предчувствии развязки, и приведоша его к нему, и, видя его, обе иду в его, и пад на земли валяшися пены теща и над бьющимся, жалким обнажённым телом, испускающим пену из окровавленного рта, при виде нового этого припадка, опять злорадно, прибодрились книжники, опять засияли их улыбочки, их ухмылочки, знак окончательной победы. Но Назарейнин в эту минуту не смотрит на них. Он не глядит, она несчастна, отребьёт свой ногу. Он теперь, не отрываясь, смотрит прямо в глаза стоящему впереди толпы пришельцу и попроси отца его, коли лет есть, о нележе сие быть ему. Вот уж отец сам не в силах отвести своего взгляда от глаз Назаренина. Он не в силах даже взглянуть вниз на припадочного своего сына, который содрогается в пыли между ними. Он же речи «из детска, и много жды в огне в верже его и в воды, да погубит его, но аще что можешь и, помози нам» милосердно во нас. И вновь в сердце отца уже тлеет безумная надежда, которая привела его сюда, последняя надежда, ибо все остальное уже испытано, тот все не отводит своего взгляда, все смотрит отцу прямо в глаза, смотрит прямо в душу, ищет в ней какого-то ответа, и потом вдруг говорит раздельно и медленно, так что слышно всей оцепеневшей в безмолвии толпе. И сужи речи ему, — Я же ащи, что можешь веровать ей. Вся возможно верующему. И опять над площадью мёртвая тишина. Слышны только глухие стоны бесноватого, который катается в пыли. И вдруг эту тишину, и площадь прорезает громкий голос. — И обе его запив, отец, отрочаты. Со слезами глаголыше «Верую, Господи, помози моему неверью». И толпа очнувшись, придинулась еще ближе. «Видев же Иисус, як вас рищется на запрети духу нечистому глаголе ему. Душе немысь и глухий, асти повелеваю, и из него, и к тому не вниди в него». Тот же страшный крик заставил людей отпрянуть, его запив, и много пружа пса и зыди, и бысь, яко мертв, яко же мнозим глаголати, яко умре. Крик был ужасен, бесноватый замер в пыли, и пена запеклась на его губах, и люди зароптали. И есть исьм его за руку, воздвижи его, его ста. И тапа вновь застыла, и все молчат, и книжники молчат, но они, фарисеи, очнулись, как всегда, первыми. Они переглядываются между собой. Всего несколько взглядов брошено, но уже состоялся консилиум, они уже нашли про себя и для себя медицинское объяснение чуду, и опять заиграли на их лицах пропавший было ухмылки. О, как я их знаю, эти улыбочки! Они сохранили их, пронесли через тысячелетие своей кровавой истории, через все, реченное им устами Моисея, через Освенцем и Треблинку. И теперь они улыбаются. Но все еще молчат, стоя впереди толпы под палящим зноем, и первым двинулся с площади Назарейня. За ним ученики его, сначала те, что пришли с ним в город, а потом и те, что спорили здесь с книжниками. Они ушли, а по все еще видно и в центре площади стоит исцеленный, а рядом его отец. И вшедшу ему в дом ученицы его в упрошаху его единого, якому не возмахом изгнать его, и речеем, сей род ничим же может изыти только молитвою и постом, а сам ведь он молился, Он так что молился там, на вершине фавора, Так молился, что и из его быша Блещащая са, белый яко зело снег, Яцей же не может белелник убелить и на земли. Я отрываюсь от книги, потому что Строчки плывут у меня перед глазами, Мой взор застилует слезы. Я ничего не вижу. Я плачу, я прижимаю книгу к мокрому своему лицу, Я кричу, кричу, со слезами глаголаше «Верую, Господи, помози моему неверью!» 1968-1969 год